Короткие рассказы для детей. История двести Я согнут и совсем поник, Весь день сету я хожу, Ибо чресла мои полны воспалениями, И нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно. Кричу от терзания сердца моего. Псалом 37. Стих 7, 8, 9. В приемной у врача, особенно у зубного, Часто можно увидеть людей, изнемогающих от болей. Лица их выражают страдания. Но не только от физической боли бывают люди печальны. Боль душевная угнетает многих. Такой печальный мужчина обратился однажды к врачу. «Доктор, мне всегда так тоскливо, что и жить не хочется». «А что вас беспокоит?» – спросил врач. «Я совершенно здоров, но ничто меня не радует. Может, у вас финансовые трудности?» «Нет, доктор, я хорошо зарабатываю, но, несмотря на это, я не чувствую удовлетворения». «Ну, может, люди недоброжелательны к вам?» «Нет, господин доктор». Люди, с которыми я общаюсь, очень приветливы и любезны. Ну, может, у вас нет жилья? У меня прекрасный дом, с хорошей мебелью, картинами, коврами и прислугой. Врач удивленно посмотрел на мужчину и сказал, «Слушайте, сходите на базар, там каждый день на подмосте стоит шутник». Он так искусно шутит, что все смеются. Это всемирно известный комик. Мои пациенты рассказывали мне о его способностях веселить людей. Сходите к нему. Может, вам станет легче. Бедный мужчина покачал головой. «Нет, нет, это мне тоже не поможет. Этим большим шутником являюсь я сам». «Господин доктор, вот так не всегда люди, умеющие веселить других, сами веселые. Зачастую их одолевают мрачные мысли. Настоящей радости они не испытывают. Ее дает только Иисус Христос. Он сказал своим ученикам, «Как возлюбил меня Отец!» и Я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Это слова из Евангелия от Иоанна, 15 глава, с 9 по 11 стих. Давайте попросим Господа Иисуса Христа Дать нам радостное сердце, чтобы и в печальные дни ободряться Духом Святым».